Глава девятая. Суд. Не смыл хомяк крови с лица. Заморал её нарочно и повязку и одежду. Пусть же увидит царь, как избили слугу его. Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.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 Человек двадцать или тридцать. И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы. Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли, а ли душа ушла в пятый? Право смеху достойно. И что это за боярин среди бела дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели по ней извести о причинину. Дожётся! И меня, пожалуй, съели бы. Да зуб не имёт. Слушай. Коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина. Не то повинись, а во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не сдобровать тебе, детинушка. Надежный государь, отвечал Стремянный с твердостью, видит Бог, я говорю правду, а казнить меня твоя воля, не боюсь я смерти. Боюсь о кривде и в том шлюзь на целую рать твою. Тут он о накинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебренова. Трудно описать, что произошло в душе Хамека. Удивление, сомнение, И наконец злобная радость изобразились на чертах его. "Государь!" сказал он ставая. "Коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьми, при прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изочество." Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосой брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный и бледный. "Никита!" сказал наконец царь.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 то он на меня сором лает за тем, что я малый человек и в том промеж нас правды не будет, а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать на собой их накрепко и в том будет промеж нас правда. Серебряный презрительно взглянул на хомяка. Государь, сказал он Я не запираюсь в своём деле Я напал на этого человека велел его товарищи бить плетьми затем велел бить довольно сказал строго Иван Васильевич Отвечай на добро смой Ведал ли ты, когда напал на них? Что они, мои отличники? Не ведал, государь. А когда хотел помясить их? Сказались они тебе? Сказались, государь. Зачем же ты раздумал их вешать?